Глава 3. Видимая сторона Луны Райт Чимульпо, Корея, 27 января 1904 года с 7.45 по 16.35 Вечер и ночь прошли в высадке японского десанта, перегрузки на сунгари с варяга кучи разного барахла и перетаскивание другой кучи запасов с сунгари и корейца на варяг. Через бортовые горловины носовых угольных ям крейсера прямо за борт были выброшены более 200 тонн стояночного угля, а корейцы привезли на двух шаландах за чем-то срочно понадобившийся русским морякам песок. Утром с берега Новаряк переправились казаки и рота моряков Севастополя из охраны посланника и его резиденции, счастливо избегнувших инцидентов с японскими военными. Благодаря находчивости офицеров и матросов с Паскаля, возвращавшихся из Сеула тем же поездом. Следом за ними на крейсер перебралась основная часть команды Сунгари. С учетом прибывших перед самым рассветом моряков с Канонерки, без которых Беляев сегодня сможет обойтись, численность экипажа на борту повысилась почти на полторы сотни человек. Увы, обученность и, соответственно, полезность Большинство вышеупомянутых людей в морском бою была около нулевой, за исключением севастопольских и корейских, конечно. После того, как утренний туман пропал вместе с японскими кораблями, точь-в-точь точь по ходу событий, насколько их помнила психоматрица Лжеруднева, катер спаскаля Паскаля доставил его на Телбот. Первая половина встречи капитанов иностранных стационеров С момента вручения ему японского ультиматума до отбытия итальянского и французского капитанов на свои суда прошла примерно так же, как и в известной Петровичу истории. Достаточно было просто позволить личности Руднева вести диалог. Сначала просить командиров-стационеров послать японцам ноту о недопустимости нападения на корабли на нейтральном рейде, а после их отказа сопроводить варяга и корейца до нейтральных вод Долго уверять собравшихся в готовности умереть за царя. Но вот приватная беседа с комодором Бейли пошла по несколько иному руслу. Комодор с вами я могу быть вполне откровенным. Мой крейсер является таковым чисто номинально. На самом деле это картонная посудина с текущими котлами и постоянно греющимися подшипниками. На бумаге он выглядит грозно, не спорю.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 и с этим я должен идти на осаву? Был бы у меня ваш Телбот, я пожалуй, рискнул. А мое корыто и одна само сожрет, не подавившись. Зачем Урио притащил сюда еще пять крейсеров, не понимаю. В ответе Бейли плохо скрываемое удивление. Такого пассажа от руднего Бейли явно не ожидал. В его ответе плохо скрываемое удивление – сплелось с холодным и ироничным сарказмом истинного британца. «Это я вас не понимаю, сэр. Зачем ему пять крейсеров? Полагаю, чтобы, поскольку война начата, гарантированно решить поставленную перед ним задачу по обеспечению высадки войск. Без оглядки на любое возможное ваше сопротивление. Или вы, может быть, предлагаете мне выйти в море и биться с японцами за вас?» — Хорошо бы, но нет. Я всего-навсего прошу вас помочь мне обдурить эту желтую макаку Уриу. — Что, не ожидали такого, сэр Льюис? — неожиданно рассмеялся Руднев. — Этот русский, наверное, совсем спятил, — явственно читалось на лице комодора Впрочем, наивностью Руднева надо было воспользоваться, ведь союзнику британской короны, адмиралу Уриу, не помешает знать планы противника. Занятно. Только чем я могу вам помочь, господин капитан первого ранга? Поймите, я совершенно не хочу умирать за этот занюханный корейский порт и губить здесь несколько сотен православных душ. Если он так уж нужен японцам, да пожалуйста, пусть подавятся. В конце концов, пусть узкоглазые управляют узкоглазами. мне все равно. Боже, и такие тупицы дослуживаются в русском флоте до копирангов? Пронеслось в мозгу Бейли. Макаки на то и макаки, чтобы работать на нас, белых людей, под нашим управлением. Но не понимать элементарных вещей вроде ключевой роли Чемульпо в развертывании японской армии? И это командир стационера? Понимаю, но что вы намерены предпринять? Вежливо осведомился британец. Я выйду из порта, но не до полудня а сразу после того, как вам удастся передать Уриву смысл моего секретного предложения. Если оно будет им принято, дадите мне прямо с катера два свистка. Затем я вышлю парламентера на моем катере. Его машины не лучше варяжских, да и трястись по волнам целый час мне не очень хочется, так что, наверное, придется корейцу его подтащить поближе к японцам. Свой катер и сунгари я поставлю на якоря, как выйду из порта, примерно там, где намело банки, на которых француз прошлым летом сидел, и фактически фарватор не шире пяти пятикабельтов. Но ради бога, сэр Льюис, предупредите Уриу, чтобы он не стрелял, ведь главное для него — высадить войска и заполучить порт. Я готов уйти и разоружиться в Чифу, и пусть он делает Чемульпо все, что ему заблагорассудится. — И это ваше предложение? — С физиономией Бейли можно было писать картину «Скепсис». «Боюсь, мой дорогой Всеволод, что на это японский адмирал мне пойдет. Зачем ему выпускать вас из порта? У него настолько подавляющее превосходство в силах, что ему безопаснее утопить вас прямо тут или захватить, а не рисковать сопровождать и упустить быстроходнейший крейсер в море. Ему ведь нужна победа, а не ничья». Какой быстроходнейший! И интересно, какую взятку получила наша комиссия, принявшая это убожество? Ну, если не в Чифу, да хоть тут прямо, если вы лично гарантируете неприкосновенность варяга до конца войны, пока Телбот стационирует тут. Только пусть Урио выпустит Сунгари, ведь на него уже сутки перегружают мою коллекцию холодного оружия, разных нефритовых безделушек и китайского фар... Одним словом, все самое дорогое судовое имущество, самодвижущиеся мины и секретные документы. Глаза были, загорелись. А, так вот оно что. Оказывается, у него с собой бьющийся и очень дорогой личный багаж. Тогда все встает на свои места. Этот жадный и недалекий русский медведь только что фактически подарил Японии свой корабль. А чья в этом будет заслуга? Интересно. Сколько, чего и как быстро можно получить с Японией за неповрежденный крейсер в 7000 тонн? Самый быстроходный в мире, кстати. Но, Всеволод, а зачем вам тогда вообще выходить на крейсере из Чимульпо? Стоите себе на рейде до окончания моих переговоров с японцами. Я хочу блефануть. Пригрожу Урио, что утоплю сунгари минами варяга на фарватере, если он не выпустит меня в чифу а потом приму бой на якорях, после чего затоплюсь там же. Посмотрим, насколько ему нужен порт. Зимой поднять обломки парохода в две тонн и разбитый крейсер «Семитысячник» непросто. А я что, вместе с остальными стационерами должен буду сидеть в этой дыре полгода, пока не расчистят фарватер? Вы с ума сошли! Комодор, я же сказал, что блефую. Ну кто мне позволит топить пароход частной компании? Да еще такой, в который имеет интересы сам Сергей Юльевич Витте. Кстати, в любом случае, фарватер там высокую воду 5-6 кабельтовых. Сунгари и варяк перекроют от силы 3. Вы-то на быстроходном Телботе, не глядя на течение, пройдете. А вот неуклюжие транспорта японцы замучаются проводить. Так что, если мы с вами понимаем, что это блеф, то макаки могут и купиться. Если Уриу не будет стрелять первым то, поверьте, в свободном уходе с Унгари я заинтересован побольше вашего. Но при всем этом, сэр Льюис, перед начальством и собственной командой мне тоже не хочется выглядеть как бы... Ведь проявленную перед лицом неприятеля некую пассивность кое-кто может превратно истолковать. Вы не находите? Полагаете? Хотя, конечно, определенный резон тут есть. Я вас понимаю. Все, Все ясно. ясно. Надо предупредить Урио, чтобы на переговорах на компромиссы не шел и не открывал огня первым. Разоружение варягов Чимульпо и точка. Через неделю, другую, Талбот отзовут, и пусть японцы делают с этим варягом, что хотят. Моя совесть чиста, а карман полон. Дипломатических способностей истинного Руднева хватило на то, чтобы читать мысли Бейли с лица, как со страницы открытой книги. А выдержки и пофигизма Петровича хватило на то, чтобы их не откомментировать и не рассмеяться. Они начинали неплохо работать вместе. «Ну что ж, можете на меня рассчитывать, мой дорогой капитан. Я передам ваши слова контр-адмиралу Урио максимум через два часа. Но зачем вы ломали комедию перед французом и итальянцем? О своей репутации мне ведь надо было позаботиться и с этой стороны». А если они предупредят японца о моей готовности сражаться, договориться будет еще проще. Все же остальное между нами, мой любезный комадор. И потом, если нам удастся с адмиралом Уриу устроить маленькое шоу со стрельбой, но это уж как пойдет на наших с ним переговорах, а главное, заранее передайте ему мою изначальную пропозицию, и я ваш должник по жизни. Они предупредят Урию? «Шоу со стрельбой? Точно он какой-то странный сегодня? Неужели настолько испугался?» «Нет, не быть Россией морской державой. Так не понимать обстановку, дрожать и избегать боя? Ни один известный мне командир Royal Navy так бы не поступил. А уж довести всего за два года новейший крейсер до такого состояния, что он не может дать больше 50% контрактной скорости?» Вообще уму непостижимо